Глава двенадцатая. Узнав, что я на самом деле заглянул в тени дома мне на пару часов, Хорнборн решил не откладывать и умчался заниматься приготовлением к свадьбе. Он планировал организовать все так, чтобы торжество состоялось сегодня вечером. Посещение ведьменного котла я отложил на утро. Хотелось провести побольше времени с Йориком и Асмодеем, а не наспех, несколькими фразами перекинуться. В последнее время у меня было много дел, и я не думаю, что в будущем ситуация изменится в лучшую сторону. Поэтому я планировал использовать этот свой приезд по максимуму. Ну а до вечера я решил поговорить с Лакримозой насчет Карнг и заодно выпить пару чашек чая с ее прекрасным вареньем. Правда, пришлось ее немного подождать. Учитывая обстоятельства, ей нужно было срочно посетить представительства Лаламура и Бабаша, чтобы уведомить их о предстоящем мероприятии. Торжество Хорнборна — как раз тот случай, когда можно не только повеселиться, но и провести переговоры. С Джабаром мне и так нужно встретиться, да и с Шапуром Мудрым найдется о чем поговорить. Тем более, что Лакри сказала, они оба все уши прожжали ей вопросом, когда я приеду. Видимо, чем-то очень сильно хотели со мной поделиться. «Скорее выключить для себя какие-нибудь исключительные условия», предположил Дориан, который всех подозревал в желании получить от меня какую-то выгоду. Оставшись в доме один, я не стал терять времени и спустился в подвал, где ведьма хранила сферы с магической энергией, выторгованные ей за эликсиры. На этот раз их было много. «Очень много. Больше всего за то время, которое мы торгуем с Лаламуром и Бабашем. Честно говоря, я даже немного растерялся и задался вопросом. Не случится ли со мной чего-нибудь плохого, если я за раз все это использую?» «Не переживай, мой мальчик, не случится», — заверил меня Дориан. «Только на пользу пойдет». «Возможно, даже получится обучить тебя заклинанием намного мощнее, чем луч смерти и стрела тьмы. Ты бы лучше меня научил защите какой-нибудь поприличнее, чтобы ни одна тварь до меня добраться не смогла», — сказал я и взял в руку первую сферу, внутри которой клубилась чистая темная энергия. «Извини, Макс, но щиты и защитная аура — это не самая моя сильная сторона». «Я всегда предпочитал хорошую атаку и сходил из той точки зрения, что если я быстро уничтожу своего врага, то и защищаться ни от кого не потребуется». «Эх, как было бы хорошо, если бы ты о двух вещах думал сразу», — вздохнул я и поглотил первую сферу. «Вторая, третья, четвертая. Всего я насчитал около пятидесяти. От такого количества энергии меня просто распирало. Было жуткое желание начать колдовать прямо сейчас. Казалось, одним небрежным жестом я могу стирать с лица земли горы, подниматься в небеса и извергать молнии. Никогда еще не испытывал ничего подобного. Несколько раз было что-то примерно похожее, но это невозможно сравнить с тем, что я испытал сегодня. Что-то близкое к этому со мной было в тот момент, когда я грохнул гигантскую демопендру, Но это было совсем не то. Просто бледная тень. Меня шатало. В животе будто летали бабочки, а голова гудела, будто колокол. Я посмотрел на свою руку, и на мгновение мне показалось, что по ней струятся тонкие синие линии, похожие на крохотные молнии. Сердце билось, словно взбесившийся паровой молот, который работал с тройной скоростью. Сложный момент. Это было одновременно приятно и тяжело для меня. Чтобы не упасть, я оперся рукой о стену подвала и закрыл глаза. Так мне было легче справляться со своим необычным состоянием. По моим ощущениям, прошло около минуты, как перед глазами все поплыло, и я не в силах больше стоять, упал на колени. Вот это нормальный такой приход. «Мор, что со мной происходит?» «Спокойно, Макс». Все будет нормально. Сейчас это пройдет. Так всегда бывает в первый раз, когда получаешь такое большое количество энергии. Потом ты будешь переносить подобные вещи гораздо легче». Вскоре мне и в самом деле стало лучше. Колокол в голове утих, сердце понемногу сбавило темп, и дышать стало легче. Я открыл глаза, несколько раз моргнул и посмотрел на свою руку на этот раз никаких молний я на ней не видел фух вот это да а вообще прикольно в корне отличается от того что обычно со мной происходит в такие моменты но мне понравилось я бы очень хотел повторить при случае думаю что то подобное человек испытывает когда прыгает с высокого моста не это гораздо круче сказал дориан поверь Однажды мне пришлось свалиться с очень большой высоты. Не самое приятное ощущение. К тому времени, когда вернулась Лакремоза, я уже практически полностью пришел в себя. В голове еще немного шумело, но по сравнению с тем, что со мной происходило четверть часа назад, просто ерунда. Так и знала, что найду тебя здесь, сказала она, спускаясь в свой рабочий подвал. Ты что, опустошил все склянки? Угу. — кивнул я. — Забавное ощущение. — Могу себе представить. Ты более едный, совсем сладенький мой. Еще белее, чем обычно. Передай Дорину, что он идиот. Разве можно так много сразу? — Макс, скажи ей, что я без нее знаю, что можно, а что нельзя, — возмутился мой друг. — Вечно свиет свой нос, куда попало. Я же не лезу в ее ведьминские дела. — тому в баню обоих. Устроили тут через меня переговоры мысленно ответил я ему и посмотрел на Лакри. «Дориан передает тебе пламенный привет». «Не ври, это не в его стиле», — отмахнулась ведьма. Пойдем наверх. Я тебя напою одним хорошим отваром. Есть у меня несколько травок как раз для таких случаев». Лакримоза оказалась права. Отвар оказался просто волшебным. Еще в процессе приготовления я почувствовал его аромат и в голове резко прояснилось. Но сам напиток взбодрил меня окончательно. Спустя немного времени мне даже не верилось, что совсем недавно я был похож на измученного энергии некроманта, который готовится свалиться в обморок. «Вот совсем другое дело», — улыбнулась ведьма после того, как я выпил целую чашку ее отвара. «Теперь можешь начинать говорить». Я рассказал ей всю историю с того самого момента, Когда общался в морге с головами и выяснил, что ведьмы каннибалы. Все это время она молча слушала меня и лишь иногда задавала уточняющие вопросы. Когда я закончил, она вздохнула, взяла ложку, вазочку с вареньем и стала его есть. Была у нее такая привычка. Это означало, что ведьма нервничает, причем сильно нервничает. Ты уверен, что избавился от проклятия? – спросила она и облизала ложку. Только не вздумай мне врать». «С чего бы мне это делать, если речь идет о моей жизни?» — сказал я и пожал плечами. «Уверен на все сто процентов. Поверь, я знаю в этом толк. Да и вообще... Я бы почувствовал по себе, будь со мной что-то не в порядке». «Это верно», — согласилась она. «Во всяком случае, тебе сейчас точно было бы не до улыбок. Хотя... С таким другом, как Дориан, тебе и никаких карк не надо». Рано или поздно он и сам тебя прикончит. «Ой! Макс, скажи ей!» — Завел свою пластинку Мор. «Дориан, даже слушать не буду!» — перебил я его. «Мы так с ней никогда не договорим, если вы все время будете между собой ругаться!» Она поставила пустую вазочку на стол, облизала губы и протянула руку. «Давай сюда свой футляр, посмотрим, что ты там раздобыл!» Я встал из-за стола, затем подошел к рюкзаку и достал из него футляр. «Вот, держи. Осторожнее только», — на всякий случай предупредил я ее. «Котик мой, я умею обращаться с такими вещами», — сказала она и взяла футляр. Внимательно осмотрев его со всех сторон, она повернула его ко мне так, чтобы я видел текст, который поначалу принял за орнамент и провела по нему пальцем. «Знаешь, что здесь написано?» — спросила она. И я увидел огонек в ее глазах. Примерно тот же взгляд у нее был, когда я предложил ей открыть собственную школу ведьм. Понятия не имею. А ты? — Само собой. Мне это очень неожиданно, — усмехнулась она. — Кто бы мог подумать, что наш тайный язык будет так похож на этот? Кое-какие отличия есть, но совсем незначительные. — Здорово, — обрадовался я и заерзал на стуле от нетерпения. — На этом футляре написано, что внутри хранится очень опасная вещь, И следует хорошенько подумать, прежде чем открывать его. Обычная ведьминская практика, можно сказать, традиция. — Стоп. Не понял. Что значит «хорошенько подумать» перед открытием? — Ты чего так напрягся, мой милый? — спросила она своим бархатным голосом и наклонилась над столом, чуть не выронив из змеиного костюма свою грудь. — Малыш залез туда, куда не следовало. Ну, ты же знаешь, что я открывал этот футляр, если что. Проклятий на нем не было, поэтому я решил, что ничего страшного не случится, если я взгляну одним глазком. Правда же? На этот раз правда, подмигнула она и вновь откинулась на спинку стула. Но на будущее, имею в виду, спешащая нога часто спотыкается, сладенький мой. Если вещь принадлежит ведьме и создана ведьмой, «Что будет лучше, если и разбираться с ней будет и ведьма? Ничего ведь сложного, правда?» Я не ответил и посмотрел на футляр. Теперь он почему-то не казался мне обычной деревянной емкостью для свитков. «Она тебя просто пугает, Макс!» — проворчал Дорин. «Вечно эти ведьмы себе цену набивают!» Тем временем Лакримоза осторожно раскрыла футляр и вытащила из него свиток. Затем внимательно осмотрела его, зачем-то понюхала, осторожно развернула и углубилась в чтение. Все время, пока она читала, на ее лице играла легкая улыбка, которая могла означать все что угодно. Я даже не пытался угадать, что там написано, а просто сидел и ждал. Определить по лицу Лакри ее истинное настроение это утопия. Хм, наконец, сказала она и посмотрела на меня поверх свитка. «Здесь описано, как получить кольцо Кровавой Звезды». «Кольцо Кровавой Звезды?» — переспросил я, пытаясь вспомнить, попадалось ли мне что-то подобное в книге «Легендарные артефакты Российской империи», которую я как-то брал почитать у Лазаревой. «Насколько я поняла из текста, это один из самых мощных ведьминских артефактов вашего мира. У нас тоже есть что-то похожее на него, но там оно гораздо мощнее». «Ведьминский артефакт?» «Может быть, именно поэтому я не помню, чтобы читал о нем. Ни разу о таком не слышал». «Очень даже может быть. Ведьминские ковины — это, знаешь ли, довольно специфические организации, милый мой. У них нет собственной газеты, в которой они подробно освещают свою жизнь. Во всяком случае, так было у нас. Думаю, у вас все обстоит примерно так же. Поэтому нет ничего удивительного в том, Что ты ничего не слышал об этом колечке, котик? То, что происходит в Ковинах, остается в Ковинах. В комнате стало тихо. Лакри перечитывала свиток, а я думал об этом кольце. Что оно может делать, интересно знать. Попахивает вампирами, — предположил Дорин. Кровавая звезда и все такое. Они любят разные пафосные названия, да и вообще, показуха — это их тема. «Думаешь?» — мысленно спросил я у него. «Но, конечно. Надо же как-то народ привлекать», — хмыкнул он. «Одно спание в гробах чего стоит? Медиатизм. Ты бы спал в гробу?» «Да нет, неудобно же». «Вот-вот. А они спят. Да и вообще хватает всякого». «Маркетинг, одним словом», — подвел итог Мур. Мормот! отвлек нас от разговора Барматун, который, как всегда, появился из ниоткуда. «Привет! Ого, ты, по-моему, еще больше поправился!» Я погладил серого зверя за ухом, и он заурчал в ответ. «Пойдем, я тебе кое-что дам!» На этот раз я привез толстому почти четыре килограмма разных сладостей. Рюкзак был набит всякими конфетами под завязку. Несколько видов зефира, от которого Барматун был без ума. Печенье, карамельки, ириски, кис-кис. В общем, ему будет чем заняться в ближайшее время. Раньше он со всеми моими подарками управлялся за минуту, максимум две. А потом смотрел на меня так, будто я его обманул и вовсе ничего не принес. Но со временем он научился не есть все вместе, а лопать гостинцы по отдельности. Теперь у него уходило на это минут десять. — Интересная штучка, — сказала Лакремоза, перечитав свиток несколько раз. — Даже очень. Она свернула свиток, спрятала обратно в футляр и вернула его мне. «Расскажешь?» — нетерпеливо спросил я. «Там написано, где находится артефакт». «Написано, сладенький. Здесь описан ритуал, который дает ключ к этому месту. Насколько я поняла, его местонахождение может меняться. Ну и про сам артефакт, разумеется. С чего начать?» «Для начала я хотел бы узнать, для чего он нужен. Должно же быть в нем нечто особенное» если последняя каргата хотела найти его?» «Кое-что особенное в нем есть, милый. В свитке написано, что кольцо кровавой звезды любит пить кровь того, кто его носит». «Я же тебе говорил, что это какая-то вампирская тема», — усмехнулся Дорин. «А взамен наделяет силами всех предыдущих ведьм, которые его носили», — продолжила Лакри. «Такой вот интересный обмен получается» если ему действительно не меньше тысячи лет, как здесь написано. В общем, должно получиться неплохо. Было интересно узнать про ведьм, которые владели этим колечиком. У тебя нет такой информации случайно? Нет, но могу поискать, если надо. Скажи, а что значит, он может менять свое местонахождение? Как это? Очень просто. Ритуал должен указать местонахождение. Ведьмы объединяются в ковины лишь, когда преследуют общую цель, А так, в основном, по одной живут. У каждой своя территория, понимаешь? У меня таких ритуалов не проводила, но думаю, что он покажет, где она находится или у кого, если его хозяйка умерла. Хотя вряд ли. Умирать, имея такое колечко, это просто несусветная глупость. Думаю, она дает множество возможностей этого избежать. — Прикольно, — сказал я и покрутил в руке футляр. — Мощное может оказаться колечко ты даже себе представить не можешь насколько ведьма задумчиво погладила подбородок а зачем они людей ели решил я получить ответ на вопрос который меня давно уже мучил как и у вас магов у нас тоже есть разные пути усиления могущества некоторые из них предполагают что человеческое мясо дает больше сил в этот момент лагримоза улыбнулась Когда-то давно я выбрала другой путь, солнышко мое, так что не переживай, я тебя не съем. Разве что слегка прикушу. Хочешь? Мне вот сейчас не до шуток на самом деле, сказал я, начиная понимать, что артефакт действительно мощный и это хреново. Если все так, как ты говоришь, это значит, что Карга любыми путями пытается забрать его у меня. Разумеется, именно так оно и будет. Во всяком случае, я бы на месте. «Тебя за него горло перегрызло, сладенький мой», — с улыбкой сказала Лакри. В этот момент я почему-то подумал, что это не совсем шутка. «Для начала ей еще нужно меня найти», — я положил футляр на стол и посмотрел на него мрачным взглядом. После слов ведьмы он перестал казаться мне такой уж классной находкой. «Она тебя обязательно найдет. В этом можешь даже не сомневаться». «Рано или поздно это случится», — сказала Лакри и показала пальцем на мою голову. «Метка, которую оставила на тебе карга. Вот по ней она и будет тебя искать». В этот момент мне показалось, что в том самом месте на мгновение стало теплее. Я дотронулся до него рукой, и неприятные ощущения тут же ушли. Просто показалось. «Слушай, Лакри, может быть, можно как-то ее удалить, эту метку?» «Никак. Если только не отрезать тебе голову». «Так себе вариант». «Я тоже подумала, что ты на это не согласишься. Но есть другой вариант. Можно попробовать пойти от обратного и найти ее. Думаю, для нее это будет большой сюрприз». «И ты знаешь, как это сделать?» «Я могу попробовать. Если они были объединены в Ковен, значит, проводили совместные обряды и ритуалы, понимаешь?» Во многих из них нужно обмениваться кровью между собой, и по этому следу можно найти ее. — Я так и думал, — сообщил мне Дорин. — Но, конечно же, они все повязаны кровью между собой. — Лакри, было бы здорово, если бы тебе удалось это сделать. Ты попробуешь? — Конечно, мой милый. Ради тебя все, что угодно. Она вновь наклонилась над столом и прошептала. — Только при одном условии. Я помогу тебе найти ее. А ты поможешь мне добыть кольцо кровавой звезды. Подходит тебе такой вариант?